Обманчивая тишина. Странные, страшные даже ощущения. Землячка чувствовала, как что-то сдавливает ей сердце. Такое ощущение испытывают перед грозой люди с больным сердцем. Небо точно вот цветает, не хватает воздуха, и человек томительно ждёт грозового раската грома. А революционное чутьё её не обманывало. Жизнь шла как будто бы своим чередом, Выходили газеты различных направлений. Временное правительство незаметно стягивало в столицу войска. Где-то за кулисами веншевики сговаривали с буржуазией. И вдруг очистительный удар грома. Утро 25 октября 1917 года. Московский комитет большевистской партии. Обсуждается положение в городе. В заседание ведет Лихачев. Только что он дал слово представителю Лефортовского района. Землячка видит, как к Лихачёву подходит юноша в солдатской гимнастёрке. Дежурный телефонист наклоняется, что-то говорит, протягивает клочок бумаги. Лихачёв встаёт, поднимает руку. Товарищи, внимание. Телеграмма от товарища Нагина из Петрограда. Напряжённо звучит голос Лихачёва, и по одному его тону присутствующие догадываются, что сообщение сейчас последует чрезвычайно. «Сегодня ночью Военно-революционный комитет занял вокзал и Государственный банк «Телеграфпочту», — читает Лихачев, — «теперь занимает Зимний дворец. Временно и правительство будет не изложено. Сегодня в пять часов открывается съезд Советов. Переворот прошел совершенно спокойно, и ни единой капли крови не было пролито. Все войска на стороне Военно-революционного комитета. Тут и говорить не о чем. Все, к чему готовились в течение долгих лет, свершилось. Теперь остаётся только действовать. Промедление в выступлении подобно смерти. Создан партийно-боевой центр. Отправлены телеграммы в ближайшие города. Москва ждёт подкрепление. Участники заседания расходятся по районам. Вот когда принесла свои плоды работа землячки в военной организации. 12 лет прошло с того дня, как её арестовали в Кисловском переулке. О чём шла тогда речь? Почему декабрьское вооружённое восстание кончилось неудачей? Слабая связь с солдатскими массами, недооценка армии. Военные части не поддержали восстание. Учтите ошибки, охватите своим влиянием армию у Чу-Ленина. Казалось бы, что за работа? Объяснить солдатам причины обнищания деревни, найти честных офицеров ненавидящих казённую муштру. Тут слово, там слово, только иногда слова бьют сильнее шрапнели. После свержения царизма землячка и в Московском комитете, и в Рогожском районе, куда ее направили, как тогда говорили, организовывать массы, не забывала о значении армии. В Петрограде восстание. В Москве нужно незамедлительно поддержать Питер. Расходясь по районам, партийные работники советовались, что делать, с чего начать. Землячка была опытной пропагандисткой, но не даром Владимир Ильич особо отметил ее организаторский талант. Чего стоят все разговоры, если они не приводят к действиям? Выступить перед солдатами, разбудить их сознательность, говорит кто-то. Время разговоров прошло, возражал землячка. Не призывать о действовать. На пороховых складах 200 миллионов патронов. Их надо немедленно забрать, иначе рабочим нечем будет стрелять. Отправиться по фабрикам, по заводам, создать отряды Красной гвардии. В тот же день Московский комитет призвал рабочих, солдат, железнодорожников, служащих к установлению власти советов. Землячка отправилась на Алексеевскую улицу в Рогожский совет. Там её ждали Примяков, Мальков, Калнин. По заводам товарищи создавать рабочие отряды. Но ещё до обращения Московского комитета слух о восстании в Питере достиг заводов и фабрик. Началась открытая борьба за власть. Отряды красноармейцев вместе с революционно настроенными солдатами заняли почту и телеграф. Востание неизбежно, это понимали все, но единства в Московском комитете не было. Рабочие отряды стремились захватить все жизненно важные центры, а среди работников Московского комитета нашлись такие, кого заворажила фраза о том, что переворот прошёл совершенно спокойно и что ни единой капли крови не было пролито. договориться, произвести переворот мирным путём, найти общий язык. Только к вечеру был создан военно-революционный комитет, и это промедление позволило силам контрреволюции в свою очередь образовать комитет общественной безопасности. Лишь в ночь на 26 октября военно-революционный комитет разослал приказ о приведении революционных сил в боевую готовность. Юнкера окружили Кремль, О вернувшись из Питера Нагин вступил в переговоры с командующим Московским военным округом полковником Рябцевым. Получив известие о наступлении генерала Краснова на Петроград, Рябцев требовал выводы из Кремля 56-го полка, возврата вывезенного из рассенала оружия и ликвидации военно-революционного комитета. Ультиматум Рябцева был отвергнут. Утром 28 октября Ряпцев обманным путём добился снятия в Кремле всех постов и караулов, открытие Троицких и Бровицких ворот. Юнкеры ворвались в Кремль, обезоружили оставленных там солдат и учинили над ними кровавую расправу. Рабочие ответили всеобщей забастовкой, а юнкеры заняли Китай-город и вновь захватили почтамт и телеграф. Завязались ожесточённые уличные бои на Тверском бульваре и на Сухаревской площади. на Остоженке и на Причистенке, на Садово и у Никитских ворот. Землячка вместе с другими товарищами из Рогожского ревкома все время находилась в гуще рабочих. На заводах Гужона и Дангауэра вооруженные отряды рабочих готовились к выступлению. Железнодорожники установили контроль над всеми вокзалами, предотвратив прибытие войск, направленных в распоряжение Рябцево. На фабрике Остроумова работницы говорили, что если их мужья струсят, они сами пойдут гнать юнкеров. В гостинице Метрополь юнкеры расположились на верхних этажах и время от времени, заметив на улице скопление людей, обстреливали Неглинную. 1 ноября революционно настроенные войскавые части подвезли артиллерийское орудие прямо к Большому театру, и весь день прямой наводкой били по Метрополю. Здание стояло окутанное дымом и пылью. Кирпичи, обломки железа, битое стекло сыпались на тротуар. Ёнки ра бежали. К вечеру перестрелка стихла, и вновь наступила тишина. В течение всего следующего дня красноармейские отряды теснили ёнкиров. После ожесточённых схваток были заняты Солянка, старой Лубянской площади, Никольская улица. Красноармейцы ворвались в Китай-город. Измучившись за длинный суматошный день, землячка согласилась уйти домой на короткую передышку. Товарищи из Рогожского ревкома настаивали на том, чтобы она выспалась. Было очевидно, что утром бои возобновятся, и землячка понимала, что без нескольких часов сна она дольше не выдержит. Она добралась до дому и едва переступила порог к квартире, как почувствовала смертельную усталость. Хотелось лишь добраться до кровати и заснуть. Но не успела она прилечь, как в квартиру позвонили. Землячка приподнялась, прислушалась. Разговаривали Мария Самойловна и Наумов. Он чего-то добивался, а та как-то неуверенно возражала, оберегала покой сестры. В последние дни маня не один раз уже говорила сестре, что ей нужна передышка, нельзя доводить себя до такого изнеможения. Что такое? крикнула землячка. Розалия Самойловна, так же громко отозвался Наумов. Я за вами. Демлячка стояла уже в дверях. Оказывается, за ней пришёл не один Наумов. В передней у двери стояли ещё Иванов и какой-то незнакомый солдат. Они молча переминались с ноги на ногу, не вмешивались в пререкания Наумова с Марией Самойловной. "Я слушаю вас, товарищи", прервала землячка спор. "Что случилось?" "Беда", ответил Наумов, и неуверенно и как-то решительно в то же время. "А может, и ещё хуже. Революцию предают." Землячка почувствовала себя уже вполне собранной. Кто? Где? Но она уже догадалась, в чём дело. Она этого всё время боялась и не верила, что это может случиться. Комитет договаривается с Хюнкерами, лаконично объяснил Наумов, и их собираются выпустить из Кремля. Землячка всё поняла. Вот уже 3 дня как её тревожило опасение, что товарищи из Московского военно-уличного комитета пойдут на соглашение с Хюнкерами. Откуда вы об этом узнали? Идёт заседание военного рельционного комитета. Я только что оттуда, объяснил Наумов. Меня не пустили на заседание. Знаете Наташу в канцелярии? Землячка кивнула. Она и сказала: "Смедович да и другие говорят, что надо избежать кровопролития. Ёнкиров хотят отпустить с оружием в руках", добавил Иванов. "А потом они всех нас перестреляют", вмешался наконец в разговор незнакомый солдат. Разговоры о том, что надо прийти к соглашению с юнкерами, возникали в военно-революционном комитете постоянно. Разговоры о том, что преступно разжигать братоубийственную войну, что следует избежать ненужного размежевания, что народ един. В центральном комитете партии тоже шли споры. Троцкий и Каменев не придавали Москве значения, они считали, что поднимать там восстания не нужно. Троцкий считал, что судьба революции решается в Петрограде. где находился он сам. Ленин не соглашался с ним. Он придавал большое значение Москве. Что делать, Розалия Самойловна, спросил Наумов. Действовать без промедления, коротко произнесла землячка, произнесла именно то, чего ждали от неё и Наумов, и Иванов, и пришедший с ними незнакомый солдат. Пусть Иванов и вот этот товарищ, она указала на незнакомого солдата. Идут в казармы. Иванов найдёт Будзинского. Пусть он выводит свой полк, а я позвоню к Костелевской, и мы вместе нажмем на ревком. В Бузынском землячка была уверена. Студент-медик, он незадолго до войны вступил в партию, был мобилизован в армию, произведен в прапорщике, направлен на фронт. Там его и арестовали за агитацию среди солдат против войны. Бузынского привезли в Москву. Ему грозил военный суд, но с судом что-то медлили и в течение двух лет содержали в Лефортовской тюрьме. А летом 1917 года временное правительство объявило политическую амнистию, и Керенский провозгласил, что всем амнистированным офицерам оказывается честь вступить в армию. Вот тогда-то, в августе 1917 года, Будзинский пришёл к землячке в Московский комитет посоветоваться, как быть: вступать или не вступать в армию. Землячка даже руками всплеснула: "Вы ещё колеблетесь? Какая прекрасная возможность попасть в солдатскую среду. Желаю успеха. Будзинский попал в 55-й запасной пехотный полк и с тех пор стал частым посетителем Московского комитета. Да, в Будзинском землячку уверенно. Ну а Мария Михайловна Костелевская старый товарищ по партии. С первых дней Февральской революции Костелевская возглавляет в Москве Пресненский райком. Прежде чем выйти из дому, землячка позвонила Костелевской. В те дни дозвониться куда-нибудь было не так-то просто, и всё-таки она дозвонилась. Костелевской не оказалось ни дома, ни в райкоме. "Где же искать Марию Михайловну?" И, "Если не ошибаюсь, ответил в райкоме вежливый девичий голосок, она или на Трёхгорке, или же вместе с рабочими Трёхгорки отправилась в Московский совет". Землячка задропилась вместе с Наумовым на Тверскую. На улице кое-где слабо светятся уличные фонари. Тихо, как перед грозой, без люди. Лишь изредка, как призрачная тень, мелькнет торопливой прохожей. Темно и таинственно в Александровском саду. Сереют неподвижные здания. Осталась позади темная глыба манежа. Москва точно вымерла. Только на углах Тверской мерцают голубым призрачным светом газовые фонари. Тихо, нигде никого. Впрочем, обстрелять могут из любого подъезда. Бродячие патрули юнкеров переходят из дома в дом. Поди разбери, где они сейчас прячутся. Торопится землячка, торопится её спутник. Вот он, генерал Гудэрнаторский дом. За окнами слабый свет. Там не спят. Там-то жизнь идёт полным ходом. Показали часовому у входа своё удостоверение и вверх по лестнице. И здесь опять пост. Заседание закрыто, товарищ Землячка помахала перед носом сурового молодого человека своим мандатом. Я член Московского комитета. И ещё один молодой человек приходил ей дорогу, сам и дверь в зал, где заседал военный революционный комитет. Но не успела землячка протянуть руку к двери, как услышала за своей спиной низкий грудной голос. А ну, деточка. Так и есть. Мария Михайловна Костеловская, собственное персоны. Полная представительная дама, она, важно, проплыла и мимо землячки, и мимо охранявшего вход молодого человека, толкнула дверь и вошла в зал, на ходу приглашая землячку. «Заходите, заходите, Розалия Самойловна». В зале находились Ломов, Муралов, Усиевич, Владимирский, Розенгольц, Ведерников, Штернберг. Меньшевиков среди них уже не было. Их поначалу ввели в состав Ревкома, но вскоре они из него вышли. Чем лучше подумала землячка, значит, можно говорить на чистоту. Тускло мерцала под потолком хрустальная люстра. Члены ревкома расположились вдоль большого продолговатого стола, и тут же, опираясь на угол стола, сидел председатель драгожского ревкома Примяков. Землячка с облегчением подумала, что вместе с Примяковым им легче будет выступать от своего района. На председательском месте утанов в кресле сидел Смедович, понурый, усталый и как будто даже испуганный. Не очень-то приветливо посмотрел он на вошедших. "Ну что ж, товарищи, раз уж пришли, не громко и как бы не хотите, произнёс Смедович, и, мерясь неизбежностью, не договорил фразы. Между окном стояли и сидели на подоконниках представители районных ревкомов. Землячка сквозь сумрак влидывалась в лица. И было не так много партийных работников, пришедших сюда со всей Москвы. Позади Примякова стоял неподвижный Калмин, а чуть подальше у окна Мальков. Всё-таки здесь было на кого опереться. Неспокойно на сердце у землячки. Смедович боится решительных действий. Не зря же он вместе с Рыковым и Каменевым выступал в апреле на всероссийской конференции партии против ленинского лозунга передачи власти советам. Смедович считал ошибочной установку на переход к решительным действиям. Как заладил, так и твердит до сих пор, что сил мало, что солдаты не выступят, что передышка выгодна. Землячка опровергла тогда на конференции Смедович письменно заявил от имени десяти делегатов Поскочи, что Смедович плохо осведомлён о настроениях московских рабочих. Я всё время среди рабочих говорил, землячка. Ленинский лозунг получил полную поддержку на всех рабочих собраниях. Какой-то товарищ Шинэли, железнодорожник, сидевший у самой двери, поднялся, выдвинув свой стул вперёд. Садитесь, товарищ землячек. Да, да, садитесь, приветливо пригласил её след с железнодорожником Исмаилович. В его время пришли Розалия Самойловна. Мы только что предоставили слово товарищу Примякову. Будем слушать доклад о Рогожском районе. Примяков оглянулся на землячку и тут же к ней приблизился Мальков. Рагужский с кривком в полном составе, без тени улыбки, констатировал Владимирский. Мне много докладывать не придётся, сказал Примяков. У нас в районе узнали о подписании мирного договора с юнкерами. Нет, товарищи, так дело не пойдёт. Рабочие нашего района поручили передать военно-революционному комитету, что они не согласны на условия этого договора. Рабочие и солдаты не позволят выпустить искавля юнкеров в белых перчатках. Мы облекли вас доверием, а вы гарантируете юнкерам жизнь и свободу с оружием в руках? Нет, товарищи, вы должны подчиниться голосу тех, кого взялись вести. Тут вмешалась Костеловская, протянула перед собой руку, впрочем, ни на кого прямо не указывая. Соглашатели развратили центр, промолвила она с необычной для нее резкостью. Я имею в виду соглашатели в нашей собственной среде. Хватит говорить о грядущем социализме, пора его творить». Если вы не измените позицию, вы будете сметены районами. Вы ничего не понимаете, перебил её Владимирский, дёргая себя за бородку. Вы и не поняли самого главного: власть в наших руках. Нам не страшны юнкеры. А вы знаете, что делали юнкеры с пленными рабочими? Закачал кто-то, отделившись от стены и выступая вперёд. Превратили Прагу в тюрьму, били по щекам, издевались. Пришли в подвалы и бросили арестованным груды обломанных костей, как с собакам. Так и сказали: "Нате, собаки, жрите". Тут, каратору, уговорив шума поведению юнкеров, приблизился человек в военной форме с тёмными полосами на плечах, оставшимися от снятых погон. "Я офицер из городского района", сказал человек в военной форме. "Кремлёвский гарнизон должен быть предан военному ревизионному суду. Вы все боитесь столкновения, боитесь применять оружие, а юнкера расстреливает солдат у кремлёвской стены". Слишком низко они себя ведут, чтобы с ними о чём-то договариваться. Смедович карандашом постучал о стакан. Тоненький дребезжащий звук остановил говорившего. Подождите, товарищ, так нельзя, прервал его Смедович. Не поддавайтесь страстям, мы должны мыслить государственно. Зачем нам лишнее кровопролитие? Меншевики и объединцы готовы вступить с нами в коалицию. Не надо вострять борьбу. Мир с юнкерами уже подписан. Землячка выпрямилась, всё стало прямо против Смедовича. Вот когда пришло время проявить всю свою бескомпромиссность. Никогда в жизни не ощущала она так свою ответственность перед партией, как в эту ноябрьскую ночь. Ах, как обманчива ночная тишина. Громадный город распростёрся за окнами. Ночь тишина, мрак, но город не спит. Это ощущают все, кто находится в зале. Город ждёт Ждут тех, кто засел в Кремле, в Александровском училище, в Праге, в подвалах и на чердаках многоэтажных каменных домов. Ждут проявления слабости, колебаний, уступок. Ждут рабочие, ждут указания своей партии. Ждут, когда большевики поведут московских пролетариев в последний решительный бой. У каждого человека наступает в жизни момент наивысшего подъема, когда он получает возможность проявить себя наиболее полно и совершенно. Вспоминая впоследствии об этом заседании московского ревкома, землячка считала, что именно в эту ноябрьскую ночь ее жизнь достигла наивысшей кульминации. Долгие годы учения, книги Чернышевский, Маркс, Ленин, страдания народа и осознания своей сопричастности с народом, реляционная деятельность, признание Ленина вождем и бескомпромиссная борьба под его знаменем – все это должно было проявиться в решающий момент. Все. Все. Всё, что было до этого, ском конденсировалось и выплеснулось в этот момент. Вот когда она каждым своим нервом, каждой клеточкой своего мозга почувствовала себя большевичкой. "Прошу слова", сказала она. "Пётр Гермагенович, я настаиваю, чтобы вы немедленно дали мне слово. Мы проигрываем в глазах массы и проиграем ещё". "Да, Пётр Гермагенович, проигрываем". Я решительно выступая против позиции Смедовича, Каменева и Рыкова, Я против какой-либо коалиции с буржуазными организациями. В первую очередь мы проигрываем благодаря Смедовичу, и я считаю, что Смедовича надо расстрелять. Ваш договор бумажонка. Где же власть советов? Вы не в силах понять исторический момент. Вы забыли указание Ленина: нельзя играть с восстанием. Перед нами один выход отменить эту бумажонку, а если комитет этого не понимает, то арестовать весь комитет. Наши массы организованы, и мы выступим против юнкеров вопреки вашим указаниям». Склокоченный, бледный Розенгольц выскочил из-за стола, подбежал к землячке со стихнутыми кулаками. «Вас надо гнать отсюда!» — заорол он на землячку. «Такие люди, как вы, вредны!» «Я считаю недопустимым так говорить о Смедовиче. И еще недопустимее угроза поднять массы против нашего комитета. Мы заключили мир!» Тогда вновь закричала Костеловская. Вы лучше послушайте рабочих. Мир заключён, а нас расстреливают, выкрикнул представитель трёхгорки. Йонкерские училища должны быть ликвидированы. Йонкеры ещё держатся и в Праге, и в Александровском училище, вмешался Ломов. Их надо выбивать. Землячка почувствовала, как кто-то дёргает её сзади за пальто. Она обернулась, позади неё стоял Иванов. Он наклонился к её уху, хотя никто, кроме землячки, не мог бы понять, о чём идёт речь. Будзинский вывел свой полк на улицу Прошепталон, а рабочие из Замоскворечья прошли замоскворецкие каменные мосты, окружают Кремль. Что будем делать? Вот что, товарищи, землячки на прегла голос. Рогожский ревком вывел войска на улицу. Вы как хотите, а мы будем выполнять указания Ленина о вооружённой борьбе. Мы тоже идём к Кремлю. Приказу не стрелять район подчинится только в том случае, если юнки ранее будут сопротивляться. Она повернулась к двери. Иногда она сама не понимала, какая сила так властно её влечёт. Но она знала, что разговаривать больше невозможно. Надо идти к рабочим, к солдатам, действовать, идти вместе с ними. Не останавливаться ни перед пулями, ни перед штыками. Жертвы неизбежны, но бывают моменты, когда промедление в действиях не простят потом ни народ, ни твоя собственная совесть. Она двинулась к двери своей обычной неторопливой уверенной походкой, не оглядываясь. Несмотря ни на кого, была уверена, что и Примяков, и Кальнин, и Мальков в тот час последуют за ней. Так оно и было. Подождите, Розалия Самойловна, слышит она голос Костеловской. Я тоже с вами. Костеловская нагнала её уже у дверей. Вы куда, спрашивает Костеловская, спускаясь рядом с землячкой по лестнице. К себе на Рогожскую за стол, на ходу отвечает землячка. Тысяча солдат ждёт возле Астраханских казарм. Желай удачи, говорит Костеловская. А мы пойдём вышибать юнкеров из Праги. Рогожский Ревков в полном составе покинул заседание. Его работников мало интересовало, какая там будет принята резолюция. Землячка высказалась за всех. Будет резолюция или не будет, они идут гнать юнкеров из Кремля. Землячка Премяков, Кальмин, Мальков, Иванов, Кнаумов спускались по лестнице. Дорогая каждая минута, обратился к ним землячка. Не знаю только, когда доберёмся. Полетим как на крыльях. Вы что сказали? Говорю, полетим как на крыльях, повторяет Иванов. Он забегает вперёд, распахивает наружную дверь, пропуская землячку. Прошу. Перед подъездом поблёскивает автомобиль. Откуда это, удивился Наумов. Реквизировал. Договорившись обо всём с Будзинским, мы Иванов спешил в Московский совет доложить землячке о выполненном поручении. И где-то на Таганке увидел движущийся ему навстречу автомобиль. К счастью, уходя из казармы, Иванов захватил винтовку на тот случай, если вдруг прямо с заседания придётся идти в бой. Он поднял винтовку с целью опередать своему приказу более выразительный характер. Стой. Шофёр затормозил. Иванов открыл дверцу, заглянул в машину. Помимо шофёра в ней находились господин в махнатном пальто и две перепуганные дамы. Вылезайте. приказал Иванов. — Вы понимаете, что вы говорите? — грозно спросил господин. — Кто вы такой? — Представитель ревкома, — отвечал Иванов. — Ваша машина конфискуется и поступает в распоряжение рогожского ревкома. — Да кто вам дал право? — Революция, — отвечал Иванов и постучал прикладом в винтовке по мостовой. — Вылезайте-ка лучше по-хорошему. Он занял место рядом с шофером. — Трогай, батюшка. По дороге отобрал у шофёра документы и предупредил, что если тот вздумает удрать, его разыщут и предадут военному суду. Землячка строго посмотрела на Иванова. На этот раз мы не объявляем вам выговора за самоуправство.